Выглядели они смешно. Напоминали об анонимном доносе, склеенном из газетных обрезков. Буквы были разной высоты, толщины и наклона. Еще в них присутствовала какая-то бьющая по глазам обнаженная непристойность. Или так казалось, потому что многие слова были написаны с ошибками, напоминавшими уродливый сетевой волопюк времен моей юности. Возможно, впрочем, что это мой собственный мозг по неизвестной причине выбрал увидеть и прочесть их именно так. Слов было много, и они соединялись в сложную объемную конструкцию со множеством связей. У нее не было ни начала, ни центра, но зато ее можно было крутить во все стороны, почти как глобус, и тогда слова загорались передо мной по очереди, словно кто-то ломал одно гадательное печенье за другим. Золото. лузерброкер, Гей. Конспиролог. Упал на банки. Двуличный аналитик. Голубой альбинос. Золото. Комодитис. Ксау. Хумидор. Кохиба. Ватта. Цивилизация. Господи, помилуй мя грешного. Что с золотом? Ламберсексуализм. Увидев последнее слово, я вздрогнул. Оно казалось синим и вздутым, как гангренозная конечность. Что-то с ним было не так. Все горящие вокруг него огни и незримо присутствующие сдвиги Все невнятные смыслы чужих языков и избыточно ясные смыслы языка родного были искажены и сплюснуты гравитацией этого словесного монстра. Слово «ламберсексуал» уже попадалось мне в каком-то серьезном идеологическом журнале типа «Гей Куатерли». И я даже помнил примерно, что оно значит. Так называли стильных ребят с большой ухоженной бородой. Обычно они уезжали в счастливую даль на Харлеях, В хемингвеевском свитерке, подвернутых джинсах и замшевых берцах, а с крыльца лесного домика им прощально махала дивной красоты девушка, юноша, трансгендер, с вязанкой заснеженного хвороста на загорелом плече. Условное пространство, где жил, боролся и любил ламберсексуал, называлось в фэшн-дискурсе псевдооткрытый воздух. Кажется, ламберсексуальность была просто технологией вывода большой окладистой бороды из мглы обскурантизма для прописки в современности. По зрелом размышлению можно было увидеть здесь экспроприацию и размывание одного из важнейших мусульманских идентификаторов. Скорее всего, ламберсексуальность изобрели в одной из дубайских фокус-групп ЦРУ в пику воинам пророка, а мы, как обычно, узнаем об этом через 30 лет. И это все, что приходило мне в голову. Поскольку у меня никогда не было желания завести настоящую бороду, я предпочитал двухмиллиметровую щетинку, я никогда-никогда в жизни не применял этот термин к себе, но жук уверял, что он содержится в моем каркасе, и я уже начал понимать, как именно. Все эти мысли пронеслись сквозь мой ум и отправились к жуку. — Данное слово не развернуто, — отозвался тот, как мне показалось, с удивлением. — Я захотел узнать, что это значит. Слова каркаса, относящиеся к внешнему языку, определяются через другие внешние слова. Это слово не прошло подобной процедуры, поскольку было развернуто само в себя, то есть определено через свои собственные составные части, своего рода технический сбой, некачественное вязание лыка. Вот как это случилось. Я увидел что-то вроде короткого ролика. Сперва передо мной мелькнул черный человек Медуза, наполнив меня страхом, но он сразу же исчез, и впереди появилась конструкция Ламбергсау. Хомосексуализм. С ней стало происходить что-то странное. Она задрожала, начала загибаться внутрь себя, а потом ее центральный кусок вдруг словно выбило молотом. Слово Ламбер состыковалось с обломком сексуализм, склеилось с ним а затем превратилась в уже знакомого мне кириллического монстра. Это было похоже на снятое с высоты крушение поезда, вагоны которого вминаются друг в друга, а потом переворачиваются все вместе. Сейчас мы это исправим. На черном платье передо мной осталось только слово «ламберсексуализм». Оно вновь разделилось на две половинки, связанные чем-то вроде живого дефиса — «ламбер» и «сексуализм». Над первой половинкой возникла английская первооснова «ламбер» мгновенно обросшая деревом коннотаций, На его веточках висели топоры, доски, бревна, бензопилы и все прочие фетиши моего воспаленного ума. Появившееся напротив слова «сексуалити» я сообразил, что слово «сексуализм» не существует, точно так же покрылось множеством образов, выражающих влечение, контакт, удовлетворение страсти и так далее а потом первое дерево соединилось со вторым множеством пронзивших мою душу горизонтальных нитей. — Вот так это слово действует сейчас, — сообщил Жук. — И это, очевидно, неправильно. Но мы развернем его нужным образом. Это совсем просто. Живой дефис между половинками слова перерезали невидимые ножницы, и оба сросшихся смысловых дерева мгновенно осыпались, как бы пав жертвой той самой бензопилы, которая так увесисто присутствовала в кроне одного из них. Затем ламберсексуализм превратился в ламберсексуальность, и это новое слово, теперь уже одно единственное и девственно свежее, прямо на моих глазах обросло новой смысловой кроной, общей для обеих его половинок. В ней не было бревен и досок, но была пестрая фланель и макбук air. В ней отсутствовали топоры и пилы, зато имелся гель для волос и сепия-фильтр для инстаграма. В ней сверкали флаконы с одеколонами и гаджеты, Перемигивались увлажнители кожи и интимные кремы, марки крепко пошитых штанов и обувные бренды и много других ожидаемых и уместных меток, которым спел бы свой солнечный философский гимн «Мой недостижимый Семен». А в самом центре этого соцветия курчавилась удивительной красоты душистая, свежевымытая борода. Но самое главное, в этой кроне не было никаких, даже совсем крошечных, векторов либидо, направленных на свежесрубленный древесный ствол или человека с топором. Жук перенес внимание на меня. — Мне следовало бы принести извинения за этот сбой, — отсигналил он, — если бы он не был в первую очередь моей собственной бедой и горем. Я понял, что это не просто стандартная форма вежливости. Жук действительно горевал. Правда, не совсем так, как люди. Его печаль была очень интенсивной, но продолжалась совсем недолго. Когда же его горе прекратилось, страница была уже перевернута, и ламберсексуализм остался в прошлом. — Что теперь, — поинтересовался я. — Теперь я тебя распишу. — Зачем? — Твоя глубочайшая основа претерпела изменения, и мне придется добавить в пергамент еще некоторые тона, линии и краски, просто чтобы заполнить пустоту, возникшую в твоей сердцевине. Поскольку ты много страдал... Я постараюсь, чтобы эти новые узоры были приятными и полезными для твоей жизни. Ты сделаешь это, чтобы помочь мне? Не совсем. Когда ты кончишься, я сдеру с тебя шкурку. Хоть в моем уме мелькнули именно эти слова, они означали нечто иное, чем их прямой живодерный смысл. Никакой угрозы в них не было. Больше того, в том, что говорил Жук, определенно присутствовал юмор. Он просто не мог подобрать терминов точнее. Он пытался выразить нечто странное. С какой целью? Я натяну ее на погремушку. И это тоже было очень натянутым переводом. Настолько приблизительным, что я опять не испугался. Я точно знал, ничего страшного в этих словах нет. А для чего? Этот обычай уходит в древность, ответил Жук. Но зачем? С какой целью? Ты вряд ли правильно поймешь. Я хочу знать, сказал я, иначе всегда теперь буду про это думать. Хорошо, согласился Жук. Я объясню так близко, как можно. В нашей мире есть. Князь сильнейший и грозный, и раз в год, совсем не ваш год, и вообще мало связано с вашей концепцией времени, этот князь совершает праздничный выезд. Чтобы приветствовать его, мы берем пестрые шкурки и делаем из них погремушки, звук которых зависит от их узора. Особенно же среди шкурок ценятся такие, где узоры жизни симметричны, и одни фигуры судьбы повторяют себя в других. Их звук самый нежный и сладкий. И когда князь едет между нашими... Этого слова я совсем не понял. Погремушки стучат от ветра нашей преданности и рождают в его душе великое счастье. Я молчал. Только не думай, — добавил жук, — как мне показалось назидательно, что я действительно говорю о ветре, погремушках и шкурках. В твоем уме ведь мелькнул образ, опирающийся на мои слова. Как бы сложный узор из слабого света. Вот это и был единственный возможный ответ. Больше не размышляй о том, что я сообщил, просто знай. Вопросы, однако, возникали в моем уме сами. — Он огромен, этот князь? Он властелин космоса? Император галактики? Жук дал понять, что я его насмешил. — Сравнивать наши размеры бессмысленно, потому что у нас разная природа. Но у нас принято делать большие погремушки, занимающие много глупого пространства. Это подчеркивает величие нашего князя в день его выезда. — Мне чего-то кажется, — сказал я, — что ты очень мал... — Я мельчайший, — захохотал жук. — Мельчайший. Размеров у меня нет вообще. И мне вдруг вспомнился Чарли Мэнсон, придурковатыми ужинками, отвечающий на вопрос, кто он такой. Жук не гримасничал, конечно, но все равно в ответе было какое-то сходство. — Когда же мельчайший сдерет с меня шкурку? — захотел я узнать. — На самом деле шкурка уже содрана, — успокоил жук. — Содрана с самого начала, иначе я не мог бы ее расписывать. Аналогия не полна и не точна. Это не шкурки сдирают с вас, а вы появляетесь из шкурок. Ты не заметишь ничего и счастливо проживешь свою жизнь, если не навредишь себе сам. На миг я увидел пергамент над его клювом, и заметил новый узор, появившийся в том месте, где прежде был уродливый шанкр ламберсексуализма. «Скоро ты получишь мои дары», — заключил жук. «Они сделают твою шкурку еще красивее и симметричней. А теперь нам пора расстаться. Извини за эти досадные упущения, но ведь и у Эдгара Аллана По негр по имени Юпитер тоже в первый раз пропустил золотого жука не через ту глазницу черепа. Потом ошибку обнаружили и исправили. Вот и у нас все будет хорошо. Успокойся и прощай, моя большая погремушка. И тут я понял, что звук ом -м -м -м -м», раскатывающийся надо мной снова и снова, был не ударами создающего вселенную колокола, а будильником моего айпэда. И это понимание сразу же выволокло меня прочь из микроскопического ландшафта, потащило к поверхности бытия, качнуло последний раз на волне сна, и выплеснула мою голову на подушку.